Эпилог. В конечном итоге исчезновение Павла внесло странное, неожиданное изменение в жизнь тайной Москвы. Больше всего это коснулось Егора Корнеева. Однажды вечером он впал в глубокое забытье, и даже когда очнулся, не понял, что с ним происходило, сон или видение наяву. Он прозрел в этом своем состоянии Огромную черную тень. Тень надвигалась на него, как тень его собственного непознаваемого будущего. И вдруг среди этой тьмы будущего стали появляться... Нет, не существа, а скорее одно существо. Оно по своей сути отличалось от всего, что содержалось в нашем мире. От него исходил взгляд, но глаз не было. Форма, казалось, все время менялась. Была ли это только тень или сам он в будущем? Но Егор чувствовал, что это существо имеет прямое отношение к нему в бездонно далеком грядущем. Может быть, это были лишь сгустки огня или бытия, которые то появлялись, то исчезали. Но где? В его сознании или извне? Он не знал, но было тупое, дикое ощущение, что вот оно, его почти конечное будущее. И вместе с тем, оно здесь. Оно входит в его душу, сковывает его и одновременно наполняет какой-то бесконечной радостью. И в то же время это существо вызывало страх, особенно когда Егор видел его взгляд. Взгляд был поглощающий, внеземной по своей пронзительной жестокой бесконечности. И Егор не хотел погружаться в него, но какой-то внутренний голос сказал ему «Не бойся, иди туда, не бойся». И таким образом одна сила толкала его туда, в бесконечность, может быть, в жестокую бесконечность, а другая сила останавливала его, говорила «Не иди!» Весь в поту он очнулся. Была ночь. Изнеможенный он подошел к окну. Над Москвой все то же звездное небо, такое же таинственное, как всегда. И вдруг молнией в его сознании возникла неожиданная мысль. «Хочу к Павлу». Причем здесь Павел и это существо. Но он опять чуть не взвизгнул в душе. «Хочу к Павлу». Среди ночи позвонил Тане. К его счастью и ужасу, среди этой тьмы она сняла трубку. Он истерически закричал «Хочу к Павлу, к Павлу, к Павлу». В трубке никто не ответил. Егор остался один, без ответа. Стал метаться по квартире, бросая взгляды, то на бездонное звездное небо в окне, то на картины, развешанные по стенам. Но, естественно, несмотря на эту мысль о Павле, Образ ночного видения не оставил его. Он подошел к шкафу, открыл, достал водки, налил, но не выпил, стал ходить по комнате, думать. А потом думы прерывались, и он впадал в безмолвие, полное, абсолютное безмолвие. И, наконец, оно победило, и он оставался в этом безмолвии до утра. Но утро заставило его опять думать. Снова появились эти мысли, беспомощные мысли перед лицом великого неизвестного. «Хочу к Павлу! Хочу к Павлу!» Стояла, как огненный гвоздь в его сознании мысль. «Но где Павел?» «Никто не знает. Погиб он!» Смешное слово. «Наверное, он где-то там, в невидимом для нас». Но Егор все же вышел из своей квартиры и решил сначала поехать к Кириллу, к тому странному человеку с необычайной манией величий, такого страшного величия, которого Егор не знал никогда и ни у кого. Откуда был источник этого величия? Было непонятно. В конце концов, Кирилл не совершал ничего, чтобы в глазах человеческих хоть на десятую долю оправдать это величие. И поэтому Егор решил ехать именно туда, к человеку, который был менее всего понятен ему, ибо само видение Егора и исчезновение Павла было непонятно. И в этом смысле существовала какая-то связь между этим видением и поездкой к Кириллу. К тому же Кирилл мог знать, где Никита. Может быть, в руках Никиты лежит ниточка, которая привела бы его к открытию, что случилось с Павлом. Егор подъехал к бесконечно угрюмому, на стандартному дому, в котором жили, впрочем, странно живые люди. Было дико передвигаться по Москве на трамвае, но это точно соответствовало состоянию Егора, потому что, когда он ехал медленно-медленно... Возникали какие-то образы, и Москва казалась ему обширнее, таинственнее. Пока едешь, смотришь, как все меняется, хотя, казалось, внешне ничего особенного не виделось. Он постучал в квартирку Кирилла. Тот открыл. Сохранялась мода приезжать без телефонного звонка. Обычай, который исчез в Москве, но в подпольном мире еще действовал. Егор вошел. Кирилл был одет, как всегда. Он проговорил, «Проходи, проходи, угощу кофе или чаем, хочешь?» Егор присел в маленькой кухне. Ленивый кот лежал на окошке, самовар стоял на столе. Кофе уже был готов. Егор вдруг вспомнил чьи-то слова, что за мировоззрением Кирилла с его величием и единственностью кроется нечто тайное или скрытая истина. Это заставило Егора забыть о своем сне и включиться в ауру Кирилла, но на большее он не был способен. Контакт не возникал, хотя Кирилл был в меру вежлив. Тихонечко расспрашивал о том, о сём, о выставках, о книгах, о художниках, даже о какой-то мистической группе. И Егор отвечал ему тем же. В том же русле шёл и дальнейший разговор. Во время этой беседы Егор постоянно чувствовал, что в глазах Кирилла присутствует нечто такое, чего он не мог объяснить. Это присутствие в Кирилле чего-то неизвестного, по своему истоку бесконечного, заставило Егора не особо включаться в разговор, который принял бы даже до смешного светский характер, если бы не поблескивание чего-то тайного и безумно могучего в зрачках Кирилла. Наконец Егор тихонечко спросил, что там слышно о Павле, о Никите. В ответ итак довольно молчаливый Кирилл только пожал плечами. Егор встал со смешанным чувством ужаса и тяжелого восторга и вышел из квартиры Кирилла, зная, что вряд ли когда-нибудь к нему опять придет. Причины восторга были слишком непознаваемы. Чтобы рассеяться, чтобы найти какую-то нить к исчезнувшему Павлу, Егор решил тут же поехать к трупу. Труп все так же жил в своей однокомнатной квартирке. Его посещали, но в точности, что с Семеном происходит, Егор не знал. Он быстро доехал к нему на метро. Поглядывал на глаза сидящих рядом людей. Иногда сталкивался со взглядами, которые были слишком загадочны и не нравились ему. Труп, радостный, открыл ему дверь. Эта радость удивила Егора, и когда он вошел в саму квартиру, он почувствовал, что у Семена это скорее не радость, Да-да, это была не радость, а это было изумление. Изумление не перед тем, что Егор пришел, а просто вечное изумление перед миром, в котором вдруг он родился. Егору показалось, что теперь труп так и будет — ходить и сидеть с открытым ртом. В глазах трупа застыло сонно-неистовое изумление. Точно он видел перед собой не обычный мир, дома, деревья, трамваи, автобусы, троллейбусы, а что-то сновидческое, но истоки которого были для него абсолютно непонятное Уселись на сей раз не на кухне, а в комнатке трупа. Там было странно чистенько. Сидели за столиком, и Семен даже особо и не предложил ничего. Да и Егор не просил. Семен вдруг посмотрел на него своими большими глазами и тихонечко сказал. «Знаете, Егор, я вам прямо скажу, хотя и видел вас мало, но слышал много. Вы обо мне многое знаете наверняка. Так вот, в последнее время... Наши друзья говорят, что моя трупность ушла. «Я бы не сказал так спокойно», — ответил Егор. «Нет, живой труп опять появляется во мне. Хотя уже не только он». Егор задумался. «Ну-ну», — пошутил он. «То есть в вас сочетается глобальное изумление, я не понимаю, перед чем, передо мною, что ли, и живой труп? Изумление и труп. Ничего себе». Эдакое объединение. Труп вдруг захохотал. — Егор! — <сихот> прохрипел он. — Но теперь изумление больше, чем трупности. Выпьем за это. Я никогда не пил, но сейчас, пожалуй, могу выпить за это сочетание. И он достал бутылку паршивого вина. Егор из вежливости не мог отказаться. — Ну, что делать? Ладно. Тогда сразу. Егор с трудом отпил глоток этого вина и сказал семён что же вы все-таки думаете о Павле и где Никита?» семён ответил рисковато «О Павле я ничего не думаю. И вообще о Павле нельзя думать. А Никита бродит, говорят, где-то. Может быть, его не нетрудно найти. Ведь вы знаете адрес?» «Да», — ответил Егор, — «я знаю. Но его там нет. Давно нет». — так говорят. — Ладно, съездите еще. Вдруг увидите его на полпути. Егор ответил тогда на это дикое полпути. — Семен, я слышал, что-то произошло за это время в вашем знаменитом подвале, с того момента, как исчез Павел. Труп вздохнул и ответил. Подвал распался. Все кончилось. Пришли другие люди. И я не уверен, что вам там теперь понравится. «Вам и всем иным господам из невидимого мира, Марине, Тане, Орлову!» Пробормотал он, как во сне, и вдруг так же, как во сне, повернулся. Егор задал несколько вопросов и, вспомнив, что ему говорили, выяснил, наконец, для себя действительную картину. Оказывается, после ухода трупа Марина, разумеется, перестала там бывать, и странным образом подвал понемногу стал распыляться. Никита тоже уже никогда там не бывал, за редчайшим исключением. И вот совсем уже недавно совершилось еще одно неожиданное событие. Роману, нарциссу в гробу, дали комнатку. Маленькую. Скорее, это была однокомнатная квартирка, настолько малюсенькая, что ее и от комнаты трудно было отличить. Получилось, что его родственница, умирая, завещала ему эту квартирку. Да и марина говорят помогла и вот роман из такого подземельного подвала где встречались самые фантастические люди попал в коморку на окраине москвы и естественно он взял с собой шептуна он извлек из подвала своего шептуна чтобы тот нашептывал ему о невидимом а потом они выпивали вместе или молчали тем более роман стал получать пенсию да и у шептуна были странные источники. И после их ухода подвал стал разваливаться, как метафизическое явление. Правда, диковатый старичок оставался и стал тем более дик, что появлялись там совсем уже обычные бомжи, стандартные неудачники, выброшенные из жизни, суровые ребята. И все это было до нельзя обыденно». И, в конце концов, даже дождиковатый старичок, видимо, на время сбежал из подвала, и тот превратился в обычное убежище бездомных, которые медленно, но верно погибали. И все это пронеслось легкой эдакой звездной картинкой в уме Егора. Вот и конец подвалу. Больше там никто не шепчет. Не появляется Никита, человек из будущего. И Марина уже там никогда не будет, думалось Егору. Ну что ж, Егор встал, походил по комнате, опять попрекнул себя. «Хочу к Павлу, хочу к Павлу». Труп поморщился. «Эк вас тянет в неизвестность, вечную какую-то даль, а?» «Да ответьте вы толком, Семен, ответьте!» «Ладно, я сейчас даже на жалость стал похотлив, что-то во мне все время шевелится». «Знаете, если уж хотите поймать Никиту, по крайней мере, надо вам к Шептуну сходить, который сейчас у Романа Любуева живет. Я адрес знаю, сходите, сходите. Шептун-то вам нашепчет, где Никита. Он такой у нас, прыткий Шептун. Раз-раз, в один лабиринт зайдет, пошепчет, в другом лабиринте пошепчет. Вдруг каким-то для себя необычным языком заговорил труп. «Видите, сколько во мне?» Уловив изумленный взгляд Егора, ответил Семен. «Так вот Шептун может кое-что вам сказать. Вы ведь будущим человечества интересуетесь через Никиту?» Егор вспыхнул. «Сомневаюсь, что это будущее. Это просто один срез грядущего по Никите можно узнать». «Ну, хорошо», — немножко усмехнулся семён думаете что хотите. Никита есть Никита, а Шептун есть Шептун. Это их адресок. Я вам так и быть дам, дорогой». Труп вынул из брюк какую-то засаленную мрачную записную книжку, долго листал ее, выругался не по-матерному, а так. Наконец сказал, вот, слушайте. Егор быстренько переписал. «Ну что ж, тогда в дорогу», — ответил Егор. «Спасибо за встречу». «Вы уж такой необычный труп. Всех одариваете то своим изумлением, то живым своим трупом, то фантастической речью своей. Ишь, о лабиринте заговорили. Дайте я вас поцелую». И Егор подошел к семёну Холодно, подчиняясь какой-то ледяной нежности, поцеловал его в щечку. семён невозмутимо стоял посреди комнатки, и был он почему-то в пальто, точно собирался в далекое-далекое путешествие. Егор выпорхнул из квартиры, как некая райская птичка. Адресок был в кармане, день стоял туманный, до ночи было еще далеко. Он вышел на улицу, и что-то нежное, какие-то бульвары, зелень охватили его. Запахи Москвы. Жить. Сейчас или потом. Жить. Бессвязно подумал Егор. Скорей, скорей. И он пошел, побежал, вскочил в автобус. Остановки, потом опять трясучка и лица людей, некоторые загадочные, девушки или просто какой-нибудь странный субъект. Наконец Егор добрался до квартиры Романа. Робко постучал, и первое, что увидел, — лицо Шептуна. Оно было не только измято, но губы его медленно шептали. Может быть, на этот раз он шептал себе некое внутреннее откровение. «Где Роман -то — Где Роман-то? — вежливо спросил Егор. — Вы меня узнаете? Губы Шептуна продолжали шептать, но глаза его гостеприимно улыбались. — Входите, входите, молодой человек. Внутрь войдите, здесь мы вас встретим хорошо. И Егор вошел. Квартирка при всей своей малости была необыкновенно странной. В чем же была странность этой квартиры? Она была уютная и вместе с тем безобразная. Именно в этом безобразии и заключалось странное уютство. Вернее, непонятное безобразие было такое гостеприимное, такое безграничное, как пещера. Пещера в аду, которая говорила, что безобразие есть уют, особый уют. Роман лежал на кровати. Лицо его было светлое пресветлое Он улыбался так, как, наверное, улыбался бы и при смерти. Ничего его не брало. Он мечтал умереть с улыбкой. Шептун, однако, вернулся к столу. Быстро посмотрел на Егора, и вдруг шепот его — Прекратился. Он вроде стал полунормальным таким человечком. Сел на стульчик прямо около кровати нарцисса в гробу. Но вместо того, чтобы шептать ему на ухо, как шептал когда-то в подвале, посмотрел опять на Егора, загадочно улыбнувшись, и сказал. — Я знаю, зачем вы пришли, дорогой. Егор не смутился. Он уже привык к таким неожиданностям. — Если знаете, тогда и говорите, зачем я пришел. Шептун посмотрел на Романа и спросил его. «Сказать?» Лицо Романа светлело все больше и больше, как будто это странное просветление могло идти внутрь, все дальше и дальше внутрь. «Да мне все равно», — ответил он. «Говорите ему, что хочет. Мне все равно». Егор смотрел на них с удивлением, скорее с любопытством. «Вот уж парочка», — подумал он. «Вы пришли ко мне?» — тихо сказал Шептун, — потому что хотите знать, где Никита именно сейчас проживает, чтобы выведать, дорогой мой, его тайну. Егор замер. — И что дальше? — внезапно спросил он. — А дальше я могу дать вам адресок один. Шептун вдруг опять перешел на шепот. — И найдете там Никиту-то своего. Он подошел к комоду и достал оттуда записочку. Вернулся потом к Егору. «Адресок мной уже заранее приготовлен. Вот так. Сунул Егору в ручку записочку, а потом возьми да и чмокни его прямо в щечку, и отошел в сторонку, и снова шептать стал. Егор не особенно смутился, записочку положил в карман, опять оглянулся и спросил, «Откуда же вы все это знаете?» и адресок «И вообще?» Шептун тут же ответил. «А потому что шепот везде здесь. От шепота и знаю. Это, если хотите, Егор, целое царство шепота. С того света тоже шепчут. Только прислушиваться надо. Очень точно слышать надо. И вот со всех концов шепот-то ко мне истекается, даже умерши Перешел он внезапно на виск, но тоже шепотливый такой. Вот отсюда я и знаю все, из шепота. И адресок этот приготовил заранее. В это время в дверь раздался резкий звонок. Роман даже вскочил с постели, как будто это нарушало его нарциссическое оцепенение. Шептун пошел, открыл, и что же? На пороге стоял он, Боренька Хохотун. Егор тоже оцепенел, но уже от удивления. «Входите, входите, Боренька», — пробормотал Шептун. И Боренька вошел тихой такой вкрадчивой походкой. Шептун только развел руками. «Метафизическим гостям всегда рады», — раздался вдруг голос с постели. Это был голос Романа «Нарцисса в гробу». Все как-то прояснилось, но не совсем. Егора поразило, что Боренька-то мрачен был по-особенному, и хохота не раздавалась. Обычно на такие замечания Боренька хохотала здесь, промолчал. И Егор почувствовал сразу, интуитивно, всей обнаженной кожей своей. С Боренькой что-то произошло. Боренька хохотать-то перестал, но первопричина этого хохота так в нем и осталась. Первопричина была тайная, и суть ее была в том, что мир нелеп и к тому же иллюзорен, и можно потому хохотать над ним. Так примерно объяснял Боренька. Итак, хохот пропал, а первопричина осталась. И потому Боренька выглядел мрачновато, ибо внутри-то все застыло, а хохот исчез. Присели у стола. Что же делать? Егор нервно мял в кармане записочку. Записочку к самому Никите, кто знает, от него, может быть, и к самому Павлу. Шептун взглянул на Егора и вдруг подошел к Бореньке и на ушко ему шепнул. — Адресок-то я припас, — и дал вон Егорушке. — К Никите ведь все сходится. — Откуда же адрес? — спросил Боренька мрачно, без всякого хохота. — С шепоту откуда же еще? Вставил нарцисс в гробу, а личико его настолько просветлело, что, казалось, он парил в любви к себе. Боренька попросил водочки, и рюмочка нашлась. Выпив, он вдруг оживился, даже мрачность чуть сошла, а хохота не было. И, повернувшись лицом к Егору, Боренька легко сказал. — Да пойдемте вместе, Егор. Вдвоем-то веселей. Все-таки не в управление какое-то идем не в офис, а к самому человеку грядущего. егор Согласился. «Конечно, вдвоем лучше», — пробормотал он. Шептун даже встрепенулся. «Вот шепот-то мой, он помогает, помогает. Я, как Роману-то, нашепчу чего-нибудь, так как закатиться, закатится будто он не просто в гробу лежит, а в каком-то вечном гробу. И в этом вечном гробу своей вечностью-то и любуется Мелко захохотал Шептун. Так неожиданно он открылся перед всеми. Дескать, Романа в гробу он холил. Роман же только согласно кивал головой, но свою роль не отпускал. «Шепот-то шепотом!» — вдруг прояснилось на его лице. «Знаю, что делаю. Против шепота тоже особых возражений не имею». Замолчали. Выпили опять что непонятного. То ли Шептун нашептал в рюмочке, то ли еще что. Егора опять схватила. «Ну чего ждать? Пойдем, пойдем! Время еще есть!» Он взглянул на Атлас. «За городом недалеко, это же рядом!» Боренька кивнул головой. «Идите, идите!» Шептун тоже встал. «Я вам нашепчу на дорогу. Идите, искатели!» Егор неожиданно похлопал Шептуна по плечу и пробормотал. — Теперь ясно, чем вы в подвале занимались. — Мало ли чего, подвал прошел, — ответил Шептун и провел их к двери. Махнув им рукой из своего гроба, Роман наслаждался своей вечностью. И они ушли из этой странной квартирки туда, туда, в шум, на улице. Шептуна теперь Боренька ощущал иначе. «Серьезный он человек, все-таки, ох, серьезный!» — думалось ему. Боря молчал, ни о чем не рассказывал, ничего не говорил, просто шел туда, вместе с Егором, опять искать Никиту. И что же, в конце концов, в этом Никите, во всем этом будущем, если и времени не будет? Быстренько, но с пересадкой доехали до вокзала — Сели в электричку и оказались на одинокой пустынной пригородной станции, хотя и рядом с Москвой. Там буфетчица какая-то в углу торговала, и кошка лежала прямо у нее в окошечке. Торговала она квасом и еще чем-то. Друзья подошли. Мистические выпили кваску, посмотрели на лес, на дорогу, на домики вокруг и по адресу пошли. Дальше, дальше, дальше. Куда? Вглубь, где уже пахло другой Россией. Адрес оказался диковатый. Вроде дачка, вокруг нее заборчик, огородик и все такое полуразвалившееся, без признака человека почти. Как там можно было жить? Непонятно. Они пошли внутрь. Калитка открыта. Прошли в дом, никого нет, никаких следов Никиты. Внутри все обычно вышли. Но Егору показалось, когда выходили, чья-то странная одежонка в стороне на траве лежит. Вроде след какой-то Никиты. И он говорит Бореньке: "Где-то он все таки здесь. Он тут бывает. Может, вышел? Может, посмотрим?" И они стали бродить вокруг. Уже темнело, и в их поисках дошли они до пустынной дороги. И вдруг картина почти и реальная. Видят Пещера. Внутри огонь, и около огня кого же они увидели? Никиту. Друзья совсем ошалели. Это была огромная, не принадлежащая нашему времени картина. Никита сидел у костра, будто он пришел не из будущего, а из прошлого. Сидел как пещерный человек, весь бородатый, в старой дикой одежде, и оцепенело смотрел на огонь. И это, и пещера, и огонь в ней, Никита, сидевший остолбенело у костра, неподвижно глядящий перед собой, все это показалось друзьям пейзажем нового века. У Егора ёкнуло сердце. Может быть, они вышли в это заколдованное место и оказались в прошлом, уже в далеком прошлом, вместе с Никитой, этим путешественником во времени, потому чего нет, что должно погибнуть, ибо времени не будет они боялись нарушить покой никиты не хотели войти стояли в стороне за деревьями, но было видно что происходит в пещере затаив дух смотрели, но ничего не происходило все что там происходило видимо совершалось в душе никиты сам он не двигался словно превратился в пещерную статую так неподвижно прошло несколько минут и вдруг на дороге Ослышался шум. И что же это были за звуки? Это был шум вполне современной машины. Большой черный автомобиль подъехал к пещере, остановился, и оттуда вышли люди, которые тоже были чуть-чуть необычны, хотя одеты все современно. Скорее они напоминали каких-то адептов скрытой или, скорее, специфической организации. Прекрасно сложенные, хорошо одетые, они знали, куда пришли. Прямо туда, в пещеру, к Никите. Он встал и не высказал никакого удивления, никакой даже дрожи удивления по нему не прошло. Пошел им навстречу. На костер даже не обратил внимания. Жестами, точно сговорившись, эти люди показали ему путь в машину. Никита спокойно побрел с ними. Никакого сопротивления, никакого лишнего движения. И они были покойны, как ангелы смерти. Никита нагнулся и исчез в глубине автомобиля. Окошки были завешаны. Люди тоже вошли. Последний из них оглянулся вокруг. Егора и его спутника никто не заметил. Машина медленно поехала своей дорогой и исчезла. И это появление машины, пещеры, костра было странным сочетанием. И вместе с тем Егор почувствовал, что это бесконечно гармонично, объято тайной вне временной гармонии. Но кто были эти люди? Спецслужбы с того света, точнее, спецслужбы из других миров, или земные, обыкновенные? Во всяком случае... Непростые это были ребята, со странной походкой, но подтянутые, знавшие свое дело и где-то благожелательные к Никите, но строгие. А Никита такой же, как всегда, залез в эту машину, и она умчалась вдаль по дороге. Когда Боренька и Егор вышли из оцепенения, гляделись, в пещере только по-прежнему пылал костер. Никого не было. Друзья переглянулись, и Егор сказал, «Вот теперь я чувствую, что нам уже никогда не увидеть Никиту. Эти ребята увезли его раз и навсегда, и мы уже не увидим его». Боренька ничего не ответил, только кивнул головой, а потом вдруг высказался, указав на пещеру. «Вот такое будущее род людской ждет». Самое время было захохотать, сюрреально захохотать, но хохот не возник. Борис был молчалив, мрачен. Вернулись на станцию опять увидели сладкую буфетчицу с ленивой жирной кошкой в ларьке. Ждали электричку, и она вдруг вынырнула из тьмы. Друзья едва успели прыгнуть в нее. Вагон был почти пуст. В углу сидела девушка с красивыми полубезумными глазами. Электричка неслась к великой Москве. На следующий день Егор решил все-таки успокоиться. Надо было что-то совершить. Легко сказать «совершить», когда в душе еще оставалась огромная тень будущего. Пещера, костер, Никита и черная машина, уносящая его куда-то вдаль. И Егор решил направиться к Марине. Когда он подъехал к ее дому, им вдруг овладело странное чувство. Ни то страх, ни не то нерешимость. Он не мог объяснить это чувство, и вместо того, чтобы пройти в подъезд, подняться к Марине, он вдруг остановился и не смог войти. Взял и пошел в сторону. И, главное, объяснить это так внезапно возникшее ощущение оказалось невозможно. Потянуло же его к Тане. Надо было где-то найти разрешение всему этому. А между тем в это время в квартире Марины раздался телефонный звонок. Она сняла трубку и услышала голос безлунного. Голос был немного в чем-то другой, чем был ранее. Не то чтобы это был другой человек, но голос был чуть иной, и что-то в нем было жестко. Он безумно проговорил в трубку. «Старею я, Марина, здесь, в аэропорту Шереметьево-2» и улетаю в Южную Америку, в Перу. Там есть у меня люди. Я вернусь. Марина спросила его, что там есть у тебя люди, Тимофей Игнатьевич? Есть, есть, Мариночка, есть, — ответил он. Я на годок на другой. Надо там кое-что совершить. А потом приеду к вам сюда, в Россию. Ну, вздохнула Марина. А Павел... «С Павлушей сложно», — вдруг неожиданно загадочным голосом ответил Безлунный. «К тому же он, может быть, сейчас вовсе и не Павлуша?» Как будто теперь он вдруг узнал, хотя бы приблизительно почуял то, что случилось с Павлом. Словно покружил он вокруг его судьбы, — подумала Марина. «Может быть, скажете более точно?» — спросила она. «Точно здесь не применишь, Марина. Сложно с Павлушей, сложно». Так жди меня теперь через годик-другой. Пока. Самолет ждет. И безлунный повесил трубку. А Егор продолжал тем временем свой путь в другую сторону, к Тане. Теперь он уже не колебался, просто позвонил в ее дверь. И она открыла ему. Кстати, к этому моменту Егору стало немного легче с его переживаниями. И, наконец, в газетах... Стали появляться некоторые сведения об убийстве Крушуева, и Егор читал их. Заметки в газетах были неопределённы, странны, и, кроме того, публиковались во второсортных газетах, так что трудно даже было понять, о чём идёт речь. Фамилии, кроме Крушуева, вообще не указывались. Отмечалось, что здесь замешана скрытая организация фанатиков, а в некоторых газетах даже уточнялось религиозных фанатиков или сектантов, и что ведётся большое расследование по этому поводу. Получалось, что арестованы почти все, кто принадлежал к этой организации. Но все это было так туманно, что многие читатели не обратили внимания на эти заметки. Только одна тихая девочка заплакала, прочтя одну из этих статей. Тем временем сведения о Юлике все-таки просачивались, в основном через одного вольного психиатра, который, кстати, был раньше директором сумасшедшего дома. Оказалось, Юлика долго и настойчиво допрашивали, он многое молол, но в основном все время бормотал о том, что убил своего отца, который моложе его на много лет. Его обследовали, и каждое его слово тщательно записывали, как будто речь шла о чем-то очень конкретном и фактическом. Его изучали и психиатры, и, несмотря на все это бормотание об убийстве отца, который моложе его и еще что-то в этом роде, еще более фантастическое, психиатры заключили, что он абсолютно здоров, а его фантастические замечания, нелепые бормотания сочли симуляцией или просто глупой шуткой. Однако, несмотря на такое заключение, следствие принимало совершенно иной оборот, непонятный для тех, кто был в стороне, в том числе и для психиатров. Несмотря на их заключение, Юлика отправили на неопределенное время в тюремную психиатрическую больницу, закрытый сумасшедший дом. И периодически какие-то субъекты приезжали к нему и опять допрашивали. В этом закрытом сумасшедшем доме Юлик чувствовал себя вольготно, хотя должен был понять, что, вероятно, он заключен там на всю жизнь. Эта вольготность, однако, была уже совершенно не от мира сего. На прогулке Юлик иногда отходил чуть-чуть в сторонку, садился на скамеечку, ему все это позволялось, и кормил воробышков Только воробушки эти были невидимы. Он вынимал из кармана крошки черного хлеба и разбрасывал их, хотя вокруг и в помине не было никаких живых воробушков. И Юлик сам постепенно превратился в некую неведомую тварь, неведомую для окружающих и непонятную для него самого. И ему было приятно быть такой неведомой тварью, ни на кого не похожей. Но в целом уголовный процесс был настолько закрыт, что эта история об убийстве Крушуева, об исчезновении Павла, о странной секте маньяков осталась совершенно секретной, и глубинные сведения о ней не проникали в мир. Тем временем в доме Череповых происходили необычные события, похожие на фантасмагории. Этот дом становился центром притяжения для юных писателей из разных потаенных метафизических кругов. Разумеется, ядром была старая гвардия. Сам Клим Черепов, Уля, Таня, она часто приезжала сюда со своим мужем, который периодически исчезал на заработки. Конечно, здесь бывали Буранов, Корнеев и другие из прежнего окружения. Самое удивительное произошло с Климом Череповым. Клим немного подобрел к этому миру. Нет, он по-прежнему ждал тотального конца всего и начала иного, но вместе с тем им овладела какая-то легкая и реальная веселость, если только такое можно назвать веселостью. Среди встреч, чтений, попоек в этом доме недалеко от Москвы его вовлечение в этот мир выглядело не совсем настоящим, так как корень его души по-прежнему оставался в ином. Но вовлечение все-таки было, и оно превращалось в некую фантасмагорию. Фантасмагорию, потому что Клим участвовал и в то же время внутренне почти отсутствовал. Это чувствовалось окружающими его, так как нервы у всех были обнажены, и интуиция вспыхивала в этом доме сама по себе, внезапно, как молния. И те, кто сюда приезжал, попадали в это невероятное интуитивное поле. Прошло еще совсем немного времени, как случилось еще одно, уже более внешнее, но все-таки большое событие. Черепов вдруг стал знаменит. Каким-то образом вышла его книга рассказов, и она прогремела не только в тайной Москве, но и в видимой Москве. Они стали писать в журналах. Книга настолько поразила многих, настолько была необычна, удивительно необычны были сюжеты, стиль, что читающая глубинные книги Москва вздрогнула, и к Черепову потянулась уже другая молодежь, которая была затронута тайной его письма. И волей-неволей Уля и ее муж уговорили Клима устраивать чтение. И устраивались они в одной из самых темных комнат этого дома. Это была большая комната с непонятными углами, и слушатели рассаживались кто как мог. Кто просто лежал на полу, кто располагался в креслах, на стульях, кто ютился около огромного зеркального шкафа, в котором отражался Черепов со своими тетрадками, Его рассказы завораживали тем, что они не имели никакого отношения к нашей реальности. То ли они были о будущем людского рода, то ли они были просто об иных существах, которые были здесь, на этой земле, или которые еще будут. Все чувствовали, что это не фантастика, не игра воображения, а некая реальность, и что интуиция Черепова творила параллельный мир, такой же действительный, как и наш мир, который лежал во Вселенской пещере. После окончания чтения юноши-девушки окружали Черепова, возникала аура, возникали беседы, слова, и они порой отражали чувства тех иных существ, о которых Черепов писал в своих рассказах. Это было сотворение второй реальности. И слава Черепова, вопреки его воле, вопреки его отвращению ко всякой славе, какая уж там слава, когда все должно рухнуть, росла и росла. Им восхищались, ибо в России литература — это откровение. На этих чтениях выделялись особенно два человека. Один из них, Геннадий Смирнов, считался даже продолжателем Черепова в прозе. Другой, юный Игорь Викторов, был из каких-то молодежных метафизических кружков, хотя и Геннадий был тоже близок к ним, но Игорь еще глубже был где-то запрятан там. И эти два молодых человека весьма явно выражали настроение этой новой молодежи, которая стекалась в дом Череповых. Иногда чтения проходили в саду. Особо подходили для этого осенняя погода и закаты. Глаза слушателей становились такими же огромными, страшными, как бывают закаты в бездонной Сибири. Клим спокойно, конечно, относился к своей славе и ко всему остальному, Своё чтение порой он заключал своим любимым стихотворением одного современного поэта. Эти стихи звучали иногда в гармонии с некоторыми из его рассказов, хотя смысл этих стихов был другой. Черепов читал стихи странно, затаённо, но все слушали это, как стон неземного металла в душе. Звучали эти стихи так. «Я убит, очарован и съеден», Пожиратель мой плачет в углу, или лиловые ангелы бреда Начинают свою ворожбу. Ты не съеден, шепнули, не съеден, Наш загадочный мальчик земной. Пожиратель во время обеда Подавился любимой тобой. Видишь, мы собрались у дороги, И никто не задушит тебя. Мы сегодня попросим у Бога, Чтоб тебя поглотила змея. И ты станешь бессмертным. На танцы пригласим мы тебя у луны, Сочиним изощренные станцы все о том, Что несъеденный ты. Знаешь, в мире пустом и огромном Своего не увидишь лица, Даже в доме простом и укромном Веет ветер из рта мертвеца. Отвечаю, я съеден, я съеден, Голова потерялась во мгле, Нежно белый живот недоеден, И глаза мои тают в земле. Опечалились ангелы бреда И тихонечко скрылись в себе, Но пророческий голос Поведал о моей небывалой судьбе Все закончено. Съеден, не съеден, Ты лежишь на таинственном дне. На лужайке лихие медведи в ад играют, А сами в огне. Оглянись, все, что есть, только снится. Выходи из великой игры, Становись запредельной птицей, Страшен будь наподобие тьмы. И восстал я из черного склепа не похожий на тех, кем я был, взвился вихрь непонятного света. Ангел смерти у гроба застыл. И вот это пожелание стать запредельной птицей охватывало тогда многих. И они понимали, что если станут такими запредельными птицами, то они полностью, как некие персонажи, попадут в мир рассказов Черепова. Но не только эти одинокие чтения Клима происходили в этом доме. Были и просто какие-то мистические встречи, беседы, даже попойки. И все это было окрашено устремлением в беспредельное. Разумеется, из старой гвардии приезжал сюда Егор Корнеев. Он немножко успокоился после своего срыва, ведь после видения огромной тени будущего он посетил Таню. С этого дня он еще более заметно затих. Он часто приезжал к Череповым на их встречи. Однажды собрались почти все, кроме Орлова и Марины, они приезжали редко. И этот вечер как-то особенно врезался в память Егора по одной причине, которая, может быть, станет яснее впоследствии. Дело было в саду. Прошло чтение рассказа Черепова, затем чтение текстов, переведенных на русский из древних манускриптов, после разговора закат огромнее бесконечного. Маленькая скатерть на земле, посредине которой стоял самовар, и вдруг стал неизвестный пока человек и произнес несколько слов о России, о ее необъятном и, главное, глубинном пространстве, о ее бездне, о непознаваемой и запредельной России, ибо недаром мы именно здесь, — закончил он. Всех объяли эти слова, они текли в них, как река. И этот человек заключил: небо бездонно. Идите вверх, в запредельную сторону, по вашим силам, по вашим возможностям. Идите туда, где и ангелам не снилось быть. И после этого началось маленькое торжество. Первый тост был произнесен за Павла. И вот это врезалось в ум Егора. Он старался забыть, забыться Но этот тост опять всколыхнул все прошлое, хотя уже не сломал его. И тост был такой. Чтобы Павлу нашему было уютно там, чтобы нашел он там, где он сейчас не просто успокоение, но бездну для себя, и такую бездну, чтобы голова не закружилась все-таки. И все выпили за исчезнувшего в неизвестности Павла. Второй тост произнесла Таня. Произнесла она его за беспредельность, за то, чтобы каждый из присутствующих стал этой беспредельной птицей. И произнесла она это так, что Черепов встал, как будто сам произносил тост. Обвел глазами окружающих и сказал, что если понимать этот тост до конца, то даже его рассказы не смогут охватить весь смысл этих простых слов. Но надо все равно идти... Туда, куда нет доступа ни богам, ни ангелам. И после его слов какой-то тихий ужас. Даже не ужас, а трепет, ибо ужас этот был захватывающим, увлекающим в себя, охватил окружающих. И тогда встала сестра его, Улюша, и она сказала. — А теперь очередь за мной. Вот третий тост, и на этом мы закончим. Дальше как пойдет. «Каков же этот тост?» — воскликнул кто-то из молодежи. это тост — забытие. За то, чтобы быть здесь. Вот так», — сказала Уленька, и пальчики ее нежные слегка задрожали. «Да, запредельность, конечно, должна быть, но нам надо и здесь быть, как Россия есть здесь. Быть здесь. Забытие наше». Она выкрикнула все это каким-то внутренним надрывным шепотом в окружающих, в деревья в сад, который укрывал их. Все встрепенулись, вскочил Игорек из новеньких. — Да, да, конечно, за бытие, за бытие. И вот такое сочетание несовместимого, — сказал он, и губы его задрожали. — За беспредельность, за беспредельность и бытие, а бытие здесь. Вот оно, сочетание несочетаемого, да, так, так, — закричал он. И встреча эта перешла в сказание, в котором был звон бокалов, стихи и слова из невиданных книг, необычайные происшествия, и все было окутано любовью друг к другу. Одна девушка из новеньких даже расплакалась от умиления. Это было жутко. Беспредельность и умиление. Кто больше притягивал к себе? Улюша? полненькая сладкое, которая словно воплощала бытие этого дома, родимость и все остальное, или Черепов со своими стихами о запредельной птице. Большинство тянулось к брату и сестре одновременно. Егорушка тем временем вспоминал первый тост, вспоминал Павла. Всем было и так понятно, что раз трупа нет, то значит, скорее всего, провалился он куда-то, а вовсе не умер. И поэтому и память о нем была особенной. Да и не было это памятью об усопшем, а была это память еще более глубинная, чем об умершем. Именно это и ощутил Егорушка на лужайке между деревьями, где вдали, в саду, в котором колодец, и около него хлопочет старушка Авдотья, и шелест трав, и слова, пронзающие сознание». Таким образом этот дом и стал центром притяжения. Ручейками потекли из потаенной Москвы некоторые люди, уже известные миру, а другие совсем тайные. А Черепов, как хозяин, все-таки был в центре, и хотя в глазах его застыло ожидание тотального конца и тотального начала, все это теперь не помешало ему включиться в этот мир. Может быть, Уленька помогла или Таня. Но, скорее всего, он сам, как во сне, но в высшем сне вошел во все эти дела танечка часто посещала блаженное гнездо череовых но однажды собравшись туда она вдруг передумала и позвонила буранову чуть грустным голосом он пригласил ее к себе она быстро приехала и никогда еще она не видела его таким усталым и одновременно сосредоточенным он был один и они сели в креслах в огромной гостиной за кофе разговор коснулся всяких деталей духовные реализации прихода новой молодежи и вдруг буранов заметил я устал от людей от всего что относится к этой жизни таня и вам я хочу в этом признаться таня напряженно посмотрела на него но главное если мне не удастся войти в абсолютную неразрушимую реальность если она не вберет меня в себя я буду считать свою жизнь страшной катастрофой Даже если после смерти я попаду куда угодно, на высшее небо, в рай, в сферу нового человечества или высших богов. Все равно, как бы высоко все это ни было, для меня это катастрофа. Но все же быть богом не такая уж страшная катастрофа, робко вставила Таня. Нет, это катастрофа. Мне противил тварный мир, с меня хватит. Все это... «Гибнет рано или поздно. Только абсолютная реальность по ту сторону всех миров, всего, что, так сказать, создано или проявлено, вы будете там, и вы есть там», — прервала его Таня. «Это еще не финал», — странно ответил Буранов. Возвращаясь от него домой, Таня не могла отделаться от этих слов, от признания Буранова, от этого беспощадного экстремизма, от презрения к воплощенному миру. мысли ее раздваивались. Да, там вечность, но и здесь уютно. Да, там, в конце концов, безопасность, глубина бытия, там нет смерти, но здесь есть какая-то дразнящая острота, манящий ужас гибели, любовь к своей жизни. Да, она все-таки любит себя и воплощенную, то есть Таню, как она есть тут, а не только как зерно бесконечного. Она любит каждый свой вздох, каждое свое движение, не только мысли, но и тело. В теле тоже ее самобытие И никуда от этого не денешься, заключила она. Значит, надо жить в двух параллельных мирах, в вечном путем погружения в себя, но также и в этом. Вдруг в ее духе мелькнул огонь чистого вечного сознания. Земное бытие перестала существовать. Но уже через полчаса, подъезжая на автобусе к своему дому, она с нежностью погладила свое горло, свои колени. Но когда Таня вошла в дом, ее ожидало потрясение. В почтовом ящике лежало странное письмо, без штампа, без обратного адреса. войдя в квартиру, там было пусто, муж на работе, она вскрыла письмо и вскрикнула от изумления. Письмо было от Марины. Она прочла. «Таня, я ухожу из видимого мира. Так необходимо. Я буду там и здесь. Надеюсь, ты не будешь грустить, Таня, это смешно. Вспомни, кто ты. Кроме того, ты увидишь меня в конце своей жизни. Я приду к тебе, Марина». Ошеломленная Таня подошла к окну. Она чувствовала, конечно, что-то надвигалось, к тому же последнее время Марина как-то отъединилась даже от нее, и она не знала, что с ней происходит. Но теперь это произошло. И Таня осталась одна перед лицом совершившегося. Боль, страдание, ужас, восхищение Марины — все это одновременно овладело ее. Нет сомнений в правдивости и решимости Марины, в этом-то она знала ее а что конкретно она совершила? Что это значит «ушла»? Во что ушла? В бездну, в рай, в другое состояние? В абсолютную реальность над всеми мирами? И в конце своей жизни, Таня слегка усмехнулась, она увидит Марину. Но узнает ли она ее? Но кто это будет тогда? Мировое сознание, взывающее из бездны? Марина в огне бессмертия или просто бесконечность души Марины, или, наконец, само воплощение вечной России. Но все же боль от утраты Марины, от потери, может быть, своего будущего «я», от утраты спутницы по бездонным метафизическим кругам бытия, стала упорно преобладать. Впоследствии она даже не обратила внимания на звонки родственников, на сочный и голос какого-то полковника милиции по телефону, Сейчас мы, оказывается, не умираем, мы просто исчезаем бесследно, и все, без трупа. Нам еще этого не хватало, черт побери. Все это прошло как сон, как шепот из потустороннего мира. Но теперь, сразу после получения письма, Таня решила одно. Надо ехать к Орлову. На следующий день она и поехала к нему за город. Подошла к дому и ахнула. Он как-то странно изменился. Был один дом, а стал другой. То есть дом-то оставался прежним и без пристроек, но, тем не менее, по внутреннему ощущению стал другим, словно сам взял и изменился, будто вышел из другого времени. Все оставалось как прежде, но это прежнее создавало теперь совершенно иную внутреннюю картину, породило небывалые ощущения. Таня позвонила, пошла Ее поразило заброшенностью внутри. Точно дом этот переселился в непонятную вечность. Свет стал странен, и возникало почему-то впечатление, что дом этот невидимо движется по какому-то иному, неведомому людям измерению. Орлов, тем не менее, был тих и кроток. Но от этой кротости волосы у Тани чуть не встали дыбом. садись Танюш!» — улыбчиво указал Орлов на поломанный стул и сам сел на такой же. Таня уселась, а потом опять взглянула на Орлова. Кротости уже как не бывало. На нее смотрели не глаза, а ведущие бог весть куда темные глубокие впадины, внутри которых виднелось еле уловимое движение. Таня испугалась, как бы они не затянули ее внутрь. Тогда прощай нежность к своим коленкам и весь этот так называемый мир. Однако взгляд Орлова вовсе не выражал желания кого-либо втягивать. Его взгляд был отрешен и направлен, как почувствовала Таня, в неизвестное. Она собралась с духом и спросила. — Григорий Дмитриевич, знаете ли вы, что Марина ушла? Исчезла? — Как не знать, — сухо ответил Орлов. — Но это совершенно нормально. Неужели вы ждали от Марины чего-либо иного? — Хорошо, — прошептала Таня но раз вы знаете то что с ней случилось конкретно что это трансформация уход в недоступные регионы таня прервал орлов она ведь ничего не сообщила вам ни в последней записке ни каким либо иным способом об этом так ведь такие вещи абсолютно закрыты для людей и наконец вы еще пока не готовы к такому это очевидно таня немного растерялась и вдруг у нее вырвалась Но, надеюсь, это не самоубийство особого рода, конечно, для того, чтобы Орлов расхохотался. Поломанный стул слегка покачнулся. Само понятие о самоубийстве даже особого рода не может относиться к таким существам, как Марина. Таня покраснела и добавила. — Это у меня от волнения. — Я вижу. Бывает. Ничего страшного. К тому же она вам написала, наверное, в записке, Что вы увидите ее к концу своей земной жизни? Чего же вам еще? Боюсь, я ее не узнаю. Напрасно. Скорее, вы сами себя не узнаете к концу жизни. По спине Тани пробежала дрожь. Но нет, она будет любить себя, какой бы ни была, пусть самой неведомой. «Становись запредельную птицей», — вспомнила она стих. «Таня», — наконец взглянув на нее своими впадинами, сказал Орлов. Помните, что когда падут все завесы, по крайней мере, те, которые имеют отношение к человеку, то первое чувство будет даже не страх, а безграничное, не имеющее предела метафизическое изумление, точнее, ошеломление. Но это ошеломление будет таковым, что любые страхи, любые ужасы по сравнению с этим покажутся карликовыми чувствами. Это ошеломление просто поглотит многих, если не будет подготовки. Огромность ошеломления действительно может поглотить. Но у людей есть надежда. Возможно, не все завесы падут. Все-таки милосердие существует. «А те, которых не поглотит», — пролепетала Таня. «У тех есть шанс успокоиться. К тому же, войдя поглубже в эти перспективы, ум, даже интуитивный интеллект, отпадет сам собой. И нечем будет изумляться». Орлов встал. «Танюша», — сказал он на прощание, — «живите себе спокойно. Пока. Сейчас Буранов вам поможет, а до конца вашей жизни еще очень далеко». Слово «Танюша» в сочетании с голосом, точно исходящим из пропасти, уже само по себе ошеломило Таню. На электричке она возвращалась в Москву в своей любимой позиции поглядывая в окно. Раскинувшиеся поля и бесконечные леса в своей нирване показались не только глубинно великими, но Таня почувствовала, словно душа Марины раскинулась теперь в этом безграничном русском пространстве. «Я буду там и здесь», — вспоминала она слова из последнего письма Марины. И сердце сжалось. «Да, да, Марина здесь, в этих полях и лесах, в этом беспредельном пространстве. Она не слилась с ним, но просто присутствует. И когда-нибудь в этих полях и лесах она услышит голос Марины, и тогда падут завесы». Так думала Таня. И, может быть, она найдет, наконец, вечную Россию. Себе, в Марине или где-то в первоисточнике. Вся тайная Москва содрогнулась из-за ухода Марины, все, знавшие хотя бы ее тень. Замерло даже гнездо Череповых. Корнеев забыл о Павле и упорно звонил и звонил Тане, желая посещать ее бесконечно, ведь она самая близкая подруга Марины, бормотал он про себя, и мысли его были уже не от мира сего. Все понимали, что она не умерла, смешно думать так о Марине, а именно ушла. И эту тайную Москву, нервы которой были раскинуты по всей стране, охватило бездонное ожидание и предчувствие, что рано или поздно, пусть и в далеком будущем, с этим миром случится что-то немыслимое, огромное бушующее, что перевернет основы и жизнь мучительного рода человеческого, возможно, даже основы всех миров, сожжет его ложные надежды и страхи прошлого. Двухтысячный год